ДВЕНАДЦАТЬ ИО На утро семнадцатых суток пути Ио увидела на восточном горизонте Землю. Она не сразу поверила, что это Земля, потому что последние 3-4 дня ей то и дело мерещились в океане то острова, то корабли, а бывало и те, и другие разом. Сил не было, совсем не было, но Ио нашла их в себе. Ползком добралась до грибной банки и села на весла. Рок фон Бора лежал на лодочном дне навзничь в забытье. С тех пор, как их отнесло неведомо куда штормом, он медленно угасал и не произносил никаких слов. Ни ободряющих, ни ласковых, ни суровых. Лишь тяжело натужно дышал. Ио насильно поила его дождевой водой. Но с каждым днем все больше слабела сама. И вот теперь... В последние несколько сотен грибков она вложила все, что в ней еще оставалось. И когда лодка ткнулась носом в песок, Ио сумела перевалиться через борт и ползти. Так, ползком, она добралась до зарослей ягодного кустарника, футах в трехстах от берега. Она рвала эти ягоды губами, впитывая, всасывая в себя сочную сладкую мякоть. Затем набрала полные пригорошни и поднялась на ноги. Шатаясь из стороны в сторону, побрела обратно, отчаянно стараясь не заснуть на ходу, не споткнуться, не упасть. До утра Ива по одной скармливала ягоды своему Рокфон Боре, раз за разом в темноте возвращаясь к кустарнику, чтобы на ощупь пополнить запас. Она выкармливала Рокфонбору Бору ещё четверо суток, после того, как, ухватив его подмышки, оттащила от берега под образованный скальным выступом тенистый навес. Ягодами, протертыми в кашицу мясистыми шляпками толстых с пузатой ножкой грибов. Мякотью неведомых плодов, которую умудрилась сбить с усаченного дерева камнями. Затем мясом донной рыбины, которую схватила за жабры и выволокла из моря, когда силы вернулись к ней. На пятые сутки Рокфон Бора пришёл в себя. «Где мы?» – с трудом выговаривая слова, спросил он. его не ответила, мешали слезы. Первая с тех пор, как одна осталась в подводном гроте, и вторые с того дня, как не стала Энно. «Где мы?» — повторил Рок фон Бора. Ио выдохнула, смахнула слезы с лица ладонью. «На острове», — выпалила она. «Здесь больше никого нет. Он совсем маленький, и речки нет, один лишь ручей. Но здесь растут ягоды, и грибы, и деревья с плодами. Только те очень высоко, не достать. Рок фон Бора, я хотела сказать... Рок, зови меня просто Рок. Рок, — медленно, будто зачарованно повторила Ио. «Спасибо тебе». Он долго смотрел на нее, молчал, затем проговорил тихо. «Это тебе спасибо, если бы не ты». Ио невольно, сама не зная, почему, покраснела. «Мы будем здесь жить?» спросила она. Вдвоем? Рок кивнул, затем улыбнулся ей. «Да, мы с тобой будем здесь жить. Первое время вдвоем.